Глава 32. «Минус один день. Я сидел под деревом, жуя какие-то кисловато-сладкие ягоды. По вкусу они напоминали мне клюкву, только цвета были синего и пахли как подгнившее дерево. Но меня это не смущало. Самое главное, что каждая ягодка разливалась во рту свежестью и прохладой, а усталость после очередного боя постепенно сходила на нет. Где я их нашел и почему решил попробовать? Видимо, машинально сгреб ладонью целую горсть, не обращая внимания даже на то, что над ними не было никаких системных записей. Глупо и неосторожно, ведь они запросто могли быть ядовитыми. Но головокружение от того, что я одолел мощнейшего противника, надолго затмило мой разум и притупило чувство предосторожности. А потом, когда я понял, насколько серьезно рисковал, было уже поздно. Так что я нарвал еще целую кучу этих ягодок и поглощал их во время последующих перерывов, во время которых нет-нет, да и вспоминал в очередной раз о поистине титанической битве. Победа над каппой генералом дала мне приличное количество пищи для размышлений и опыта, которого хватило на повышение уровня до 37-го. Казалось бы, кабанчик был всего 15 но за его убийство я получил целых 4 уровня. Однако здесь уже, увы, начинало работать простое жизненное правило. Чем выше ты поднимаешься, тем сложнее становится твой дальнейший путь. Огромный монстр с бородавками и костяным панцирем подорвался не так эффектно, как я ожидал. Энергии, накопленной в крови Каппы, конечно же, хватило на то, чтобы разнести в клочья, но, видимо, его шкура была рассчитана на подобные инциденты. Рвануло глухо, как будто атомную бомбу испытали в глубокой бетонной шахте. Из глаз, ушей, носа и рта моего противника пошел густой удушливый дым. Кое-где кожа все-таки треснула, и из неровных разрывов также повалили черные клубы. А потом останки монстра обрушились с треском, ломая деревья и поднимая болотные версии цунами. Как я не пытался укрыться, а грязной воды вперемешку перемешку с тиной все-таки наглотался. Долго потом отплёвываясь в попытке избавиться от мерзкого привкуса во рту. Мне вновь была предложена возможность начать собирать фрагменты маски, и я опять её отклонил. По сравнению с кабаном, каппа-генерал, конечно же, был сильным противником, и всё-таки, на мой взгляд, недостаточно. Пока я бродил по болоту, истребляя всякую мелочь, я порой натыкался на весьма грозных существ. Настолько, что даже с почтительного расстояния на них смотреть было страшновато. Они не отличались размерами, в отличие от побежденного мною гигантского каппы. Но скорость их движений и осмысленные взгляды заставляли меня включать режим максимальной осторожности и, соответственно, держаться подальше. Я рыскал по болоту в поисках очередного противника, чтобы опробовать улучшенный вариант моей боевой стратегии и уже присмотрел себе новую цель, но с атакой меня опередили. Человекоподобный монстр с заостренными ушами и желтыми глазами бродил по болоту, сгорбившись на полусогнутых ногах и с безжизненно повисшими руками. Длинными, непропорциональными руками с тонкими пальцами, оканчивающимися кривыми когтями. Одежда на нем была полуистлевшая, свисающая бесформенной тряпкой. Неприятное существо, иными словами вызывающее брезгливость, но не страх. Если, конечно, не читать его описание. Болотный дух Кемиру. Легендарное существо, уровень 55. Человек, утонувший в болоте, не всегда становится Кемиру. Для этого при жизни ему нужно быть преступником, разбойником или убийцей. Болото не принимает таких, и они вынуждены вечно скитаться, питаясь кровью потерявшихся путников. Не брезгуют эти непрекаянные духи и своими соседями, болотными обитателями. Жизни – 9 миллионов. Стихия – нет. Атака – 8500, защита – 5000, магическая защита – 20, навыки – резкий бросок, кровосос, разрыв, слабость – огонь, скорость – 1, крейсерская, 15, рывок. Каппа-генерал 25-го уровня имел в запасе 5 миллионов жизней, а у этого существа при существенной разнице в уровнях их было всего 9. И это говорит о том, что наверняка тут будут еще какие-то сюрпризы которые мне пока просто так не определить. Хотя зачем копать так далеко? Взять хотя бы ту же атаку. Стоит этому кемиру просто задеть меня, и бой будет окончен. Или рывок со значением 15, тоже тот еще подарок. Насколько я помню, обитатели пещеры, где мы качались с паладинами, были раза в два медленнее, хотя черепахами их назвать точно нельзя. А здесь... Это сейчас желтоглазый бредет по болоту, как классический зомби из фильма ужасов. но ну, а попади я ему в поле зрения, и шанса спастись уже практически не будет. То, как могла выглядеть моя смерть, я и увидел на примере Каппы-шамана, которого выбрал в качестве своей жертвы. Кемиру брел и брел по трясине, покачивая головой с засаленными лохмами и что-то бормоча под нос. Но стоило только рядом появиться Каппе, Он моментально распрямился и бросился со скоростью гепарда. Шаман не успел даже пикнуть, а Кимиру уже оторвал ему руку, затем вторую, после чего впился зубами в горло. Болотный дух за пару минут просто-напросто выпил всю кровь уже мертвого капы, опустошив его будто пакетик с соком. Побелевший и ссохшийся труп шамана упал в грязную жижу а насытившийся Кемиру уже вновь сгорбился и вернулся к своей изначальной черепашьей скорости. Да уж, вот такого уровня противники мне пока точно не по зубам. К счастью, Кемиру на болоте было не так много. Если не считать этого, всего я за день их встретил не более трех. Но каждый из них, соверши я неосторожное движение, мог прервать мою жизнь практически в мгновение ока. Пользуясь своими дополнительными ногами, я наконец-то изучил все болото вдоль и поперек, забравшись в такие места, о которых раньше даже не предполагал. А монстры, населявшие заросшие густым кустарником островок в центре топий, даже заставили меня отшатнуться, настолько отвратительно они выглядели. Это была какая-то невероятная смесь барана горилы и еще неизвестно кого – Вдобавок ко всему, внутренности этих существ располагались снаружи, пультируя в такт кровотоку. Убив одного такого и убедившись, что ничего ценного с них не падает, я решил не портить себе настроение и аппетит, покинув негостеприимный островок с его невероятно мерзкими обитателями. И вот теперь я опять сидел под каким-то деревом, растущим на возвышении, прислонившись к стволу и закидывая в рот синие ягоды. «Кажется, на сегодня приключение уже достаточно. Пора возвращаться в лагерь. Судя по времени, не за горами бесхитростный ужин. Затем восстановительный сон и... А послезавтра я дождусь, наконец, повышения уровня улучшенного обмана. Что он мне преподнесет, какие сюрпризы и насколько они будут приятными? Кстати, не помешало бы заодно и передать своим паладинам еще один навык». Подумав и хорошенько все взвесив, я решил, что это будет огненный поток. Во-первых, он у меня уже развит до нужного уровня. Во-вторых, эта способность уже залегендирована. Ну и в-третьих, для воинов света огонь вполне подходящее оружие. Конечно, получат такой бонус не все. Его придется еще заслужить, особенно тем, кто любит копаться в чужих мозгах. Да и изменение расклада сил внутри лагеря после такого тоже надо будет заранее прикинуть. Так что еще, пожалуй, покрутим этот вопрос в голове. Также не мешало бы, конечно, разобраться с еще одной своей способностью вызовом. Что это? Как действует? Кого или что я могу вызвать? Очень хотелось проверить, но еще сильнее меня смущали слова «одноразовая способность». Если это окажется какая-нибудь ерунда, то не жалко, но... Во-первых, кто сказал, что бонус за единовременный урон более трех миллионов должен быть ерундовым? Во-вторых, не хотелось бы потратить вероятное оружие последнего шанса просто так. А в-третьих, есть у меня подозрение, что может появиться при использовании такого навыка, особенно учитывая наличие слова «аватар» в названии достижения. И к этой встрече я пока не готов. Ни морально, ни физически. Что ж, значит, несмотря на любопытство, придется терпеть и ждать более подходящего случая. Я почувствовал, что меня клонит в сон, и окончательно решил выдвигаться в сторону базы. Тем более, что дельные мысли, судя по всему, не спешат приходить мне в голову. Пришел я как раз вовремя, к самому началу ужина. Наваристая аппетитная похлебка, горячая ржаная горбушка с луком и кусок вяленой оленины самое то чтобы восстановить силы и пойти в свои скромные апартаменты поспать или хотя бы просто полежать в тишине а то появление в нашем отряде более двадцати новеньких стало как то шумно и многолюдно вдобавок если еще заняться перерасчетом взглядов намекающих что нам надо поговорить становится совсем уж печально оказывается я тот еще мизантроп как я и думал отдохнуть после ужина мне не дали и дело было даже не в задушевных беседах. Оказалось, что я чуть не забыл о заседании совета. Кстати, могло бы получиться совсем забавно. Вот не пришел бы сегодня, и перенесли бы его из-за моего отсутствия. Как же все порой бывает не вовремя. Уставший и злой, я зашел в ратушу к последним и занял свое место, демонстративно протащив стул по полу, вызвав тем самым жуткий скрежет. Сморщились почти все А Петрович даже осуждающе покачал головой. Я же сделал вид, что ничего не заметил. «Итак, позвольте взять слово», – начал копейщик. Дождавшись согласия, он кивнул и продолжил. «Как вы понимаете, мы собрались сейчас для того, чтобы обсудить очень важное событие». «Поход к дальнему лесу», – торжественно объявила Влада. «Интересный поворот». Сам копейщик явно готов поддержать нашу договоренность, но вот свою помощницу или не захотел посвящать, или не рискнул, понимая, что не сможет контролировать. Получается, не все так ладно в королевстве датском, то есть в рядах бездны. Так вот, Петрович явно нервничал. Ввиду того, что нас теперь гораздо больше, поход уже не представляется чем-то опасным и авантюрным. Осталось только определиться с днём, когда мы окончательно покинем это место. А чего тянуть? подала голос Даша. Выдвигаемся прямо завтра. Что нас тут держит, кроме надгробий? Девушка захихикала, очевидно полагая, что смешно пошутила, но никто не отреагировал. Пожалуй, я соглашусь с тёмной, подал голос Кеша. Вот только с разведкой для начала бы надо продумать. Согласен, надо идти поддакнул мажор, не обращая внимания на дельную мысль, озвученную его товарищем. «А я против». Мои слова заставили всех замолчать в замешательстве. «Кот, поясни», – с готовностью попросил Петрович, помня о нашем уговоре. «Нам необходимо еще несколько дней», – проговорил я, не обращая внимания на поднявшийся ропот. «Во-первых, у нас еще нет четкого плана». «Для чего мы тогда собрались здесь?» — возмутилась Даша. — Разработаем и обсудим. Чего время понапрасну тянуть? — Вот именно, — подтвердил Кеша. — Собрались для обсуждения похода. Так давайте обсуждать. — Хорошо, — кивнул я. — Как ты себе представляешь выдвижение отряда почти из полусотни человек? организованной цепью? Колонной? Или как в детском саду? Мальчик с девочкой за ручку. — Забираем надгробие, делимся на несколько групп и идем, прикрывая друг друга ответил вместо своего друга мажор. «Вася прав», — подал голос кузнец. «У нас с вами ни черта не продумано, как мы потащим с собой припасы. И куда мне деть кузнецу? Все хотят оружия и доспехи, но никто почему-то даже не поинтересовался, как я буду этим заниматься в походе. Я знаю, где можно достать технику». До этого я старательно игнорировал Пьера, тихо сидевшего в углу позади даши все-таки в опасные игры лезет темная, поддерживая новичка. Все-таки всем было бы спокойнее, если бы его отряд тихо растворился в других. А так, посещая собрания, он лишь укрепляет свой авторитет. Впрочем, сейчас он принес пользу, но в следующий раз, если появится, будем избавляться. Кстати, еще одна странность. Почему такой плевок в свою сторону спустил Петрович? Сделав у себя в памяти соответствующие пометки, я повернулся в сторону Бессонова, отметив, что остальные сделали то же самое. «Огнестрельное оружие, фонарики, отвертки и прочие технические артефакты. Вы уже наверняка с этим не один раз сталкивались. Тем более, насколько я знаю, у вас самих есть стрелок». Парень явно имел в виду Ольгу с ее пистолетами. «Интересно, к чему он клонит?» Этот мир явно был технологически развит. В этом я окончательно убедился, когда пару раз наткнулся на остатки ровных, как немецкие автобаны дорог. Я еще подумал, что-то ведь по ним когда-то ездило. Значит, было бы логично, что какие-то колымаги вполне могли сохраниться. И вот недавно мы с парнями наткнулись на доказательство моих догадок. Склад законсервированных машин к югу отсюда. «Машины?» С преувеличенным любопытством спросила Даша, глядя на Пьера широко открытыми глазами. «Да», — коротко подтвердил тот. «А вот это интересно», — произнес Петрович. «Будь добр, Пьер. Расскажи нам подробнее». «Это примерно километров в пяти, если идти вдоль реки», — начал командир стрелков. «Местечко кишит зомбарями, как тараканами, так что пробраться новичкам туда сложно. Но мы к таким вроде не относимся». И он улыбнулся, глядя на Дашу, а та даже потупилась, поправив волосы. «У них что, на самом деле роман, или они просто играют на публику?» Я не сдержался и хрюкнул, но тёмная лучница, как ни странно, даже ухом не повела. эй почему ты об этом говоришь только сейчас?» – строго спросила Влада. «Хотел озвучить именно при обсуждении похода», – невозмутимо ответил Пьер. «Значит, говоришь машины...» задумчиво проговорил Кеша. «И что за техника?» «Разная», – пожал плечами Пьер. «Чем-то отдаленно похожа на нашу, земную. То есть, вы меня поняли. Есть даже трактор с прицепом и автоцисцерна с топливом». «Офигеть!» – протянула Даша, медленно качая головой. «Это в корне меняет дело», – оживился Петрович. «В трактор мы можем погрузить наше надгробие и часть припасов». «Я смогу его прикрыть, чтобы защитить от случайных повреждений», — добавил кузнец. «А сами пешком пойдем?» — возмутился мажор. «Там и автобус есть», — подмигнул Пьер. «Так, стоп!» — повысил голос Петрович. «Что ты предлагаешь?» «Отправить туда отряд для захвата техники», — тут же ответил командир стрелков. «Рядом наверняка расположен как минимум один лагерь новичков. Если что, можно будет использовать их в качестве носильщиков. И не забудьте про мертвяков, их там не меньше сотни». «Какой уровень?» – спросила Влада. «Тридцатый и выше», – сказал Пьер. «Мощно, если для новичков», – покачал головой Кеша. «А вот для нас, конечно, не очень, если не принимать во внимание количество». «Я думаю, это не просто так», – начал объяснять Пьер а для того, чтобы все подряд не захватывали эту технику. Скажем, что-то вроде охраны».